Глава вторая К ночи прохладнее не стало. Москва задыхалась под теплым маревом, как ребенок, которого летней ночью родители зачем-то накрыли теплым одеялом. Спать было невозможно. После долгожданного душа и кружки крепкого чая остатки усталости ушли по-английски. Гуров поставил телефон на зарядку, вышел в центр комнаты, скрестил руки на груди и обвел стенах муром взглядом. Ремонт, значит. Однако теперь эта мысль не имела никакой важности. Появление Артема Незваного сломало Гурову все планы. Бывшие заключенные не станут встречаться с теми людьми, которые внесли жестокие коррективы в их жизненные планы. Бывший зэк не стал бы просить помощи у полиции, сам справился бы со своими проблемами. Но Незванов пришел к Гурову, вернулся, вывернул наизнанку душу. Что-то здесь было не так. Лев Иванович вздохнул и покинул комнату. Его путь лежал на кухне, к холодильнику. Там должна была остаться вчерашняя буженина. Если повезет, то и огурец найдется, может, даже пиво. Сорудив бутерброд, Гуров отправился на балкон. Пиво он пил прямо из горлышка. Здесь и сейчас ему не перед кем было кривляться. Пятница и тепло выгнали москвичей на темные улицы. Кто-то рассмеялся на детской площадке. «Снова загадят всю песочницу», — подумал Лев Иванович. «С виду взрослые лбы, но не слишком-то выросли, если их тянет на качели». Гуров не был снобом. Мысленно ворчал скорее ради того, чтобы не показаться самому себе равнодушным человеком. Он помнил себя в юном возрасте и был с собой честен. Понимал, что мало чем отличался тогда от тех субъектов, которые сейчас распивали в песочнице одну бутылку вина на шестерых. Это ерунда, проба пера, если можно так сказать. Вот чуть позже начнется серьезное дело – взросление. Тогда людей потянет уже в другие места. Впрочем, скоро он думал уже совсем не о тех личностях, которые радовались жизни на детской площадке. Полковник вспомнил слова Незваного о тяжкой доле каторжника, которому удалось таки вернуть все долги государству. Но и даже после этого жизнь его слаще не стала. Увы, Гурову нечего было на это ответить. Он прекрасно понял Артема и в глубине души посочувствовал ему, но дальше этого дела не зашло. Низванов отмотал срок не по ошибке, а за дело. Потому и получил последствия во всех сферах. Если ты сильный, то не сломаешься, заставишь людей себя уважать, особенно, если есть за что. Но Низванов не был сильным. Потому, наверное, главарь банды Байрон в миру Геннадий Левинский и не брал его на дело, а оставлял стоять на шухере. Теперь, когда Гуров вспомнил историю многолетней давности, образ предводителя организованной преступной группы сразу встал перед его глазами. Это был высокий, очень худой, черноволосый мужчина с палыми щеками. Внешне он никак не напоминал преступника. Бандитов тогда взяли быстро и тихо. Байрон достался Стасу, который приготовился к сопротивлению, но не получил ни одного намека на протест. Этот тип лишь тихо выругался, с улыбкой вытянул руки вперед и позволил браслетам поставить точку в его воровской карьере. На допросах он вел себя спокойно, был вежлив, отвечал на все вопросы. Как-то так вышло, что все стражи закона, которые работали с ним, пришли к единому мнению. Это не он у них в гостях, а наоборот, они у него. Байрон обладал великим даром располагать к себе любого человека. Даже Орлов после встречи с ним чертыхнулся и сказал. «Он отменный лидер и сильный психолог. Остальные так, шашки и пешки. Осторожнее с ним, ребята!» За последующие годы Гуров не раз встречал подобных персонажей. Поэтому он не вспомнил Байрона сразу и уж точно не предполагал, что ему когда-то снова придется услышать его имя. Раздался звонок в дверь. Лев Иванович удивленно обернулся, словно надеялся, что вид пустой комнаты позволит ему угадать имя ночного гостя. Он никого не ждал и, разумеется, не боялся, но прежде чем открыть дверь, заглянул в глазок. На пороге стоял Крячко с огромной спортивной сумкой на плече. Гурв открыл дверь, отступил в сторону и пропустил напарника внутрь. За порогом Стас задел сумкой о стену и с облегчением уронил ее на пол. «Долго же ты скрывал свои чувства ко мне», – сказал хозяин квартиры. «Да и от тебя чего-то такого не дождёшься», – заявил Стас. «Значит, всё-таки твои строители напортачили», – с удовольствием произнёс Гуров. «Что на этот раз?» «Перекрыли стояк и снесли всю сантехнику», – ответил Крячко. «Кроме того, обмазали стены какой-то фигнёй, и теперь в квартире стоит дикое вонище. Слушай, мне действительно некуда деваться». На несколько дней пусти, а... А в сумке что? Белье, фотоаппарат, кроссовки, чистая одежда. Спас, пока не провоняло, — ответил Стас. Ну, что скажешь, можно пожить у тебя? Жену ты отправил на гастроли, насколько я помню. Я не против, живи, конечно, — сказал ему Гуров. Но позвонить заранее ты все-таки мог бы. Так я звонил, только ты не ответил. Лев Иванович пошел на кухню, взял в руки телефон, стоявший на зарядке. Так и есть. Четыре пропущенных входящих с интервалом в 10 минут и звук на минимуме. С балкона и не слышно было. «Хорошо, что ты сказал про телефон», – проговорил Гуров. «Если бы позвонила Мария, то я не ответил бы ей». Они договорились, что он не станет обрывать ее телефон. Жена обещала позвонить ему первой сразу после того, как устроится на новом месте. Она сделала это уже довольно давно, еще в первой половине прошедшего дня. «Вот!» — Крячко поднял указательный палец. «Я твой спаситель. Какая-то еда у тебя есть?» Стас открыл холодильник, увидел его весьма скудное содержимое, на мгновение задумался, вцепился в коробку с яйцами и спросил. «Ты как насчет яишинки на ночь, а, Лёва? «Я не буду», – ответил Гуров. «А я, если позволишь, соблаговолю перекусить. Вроде бы целый день ем, а все равно душа просит. Думаю, что это на нервной почве». Он чувствовал себя в квартире Гурова как дома. Отчасти так оно и было. Отношения, сложившиеся между напарниками, давно переросли в крепкую мужскую дружбу и уже напоминали родственную связь, лишенную особой оглядки на разницу в служебном положении. Наблюдая за тем, как Стас расправлялся с яйцами, Лев Иванович понял, что не зря тот сегодня заявился в гости. Самое время обсудить грядущую вылазку с Незвановым. Крячко и тут угадал мысли Гурова. «Как думаешь, Незванов всерьез расстроен из-за того, что его знакомый мог попасть в какой-нибудь замес?» – спросил он через плечо и полез лопаткой в сковородку. «Он не расстроен, а испуган», – поправил лучшего друга Гуров. Или так, легко согласился Стас с этими словами. Только вот чего же он боится? Интересный вопрос. Завтра и узнаем, сказал Крячко. А если это ловушка? Стас сел за стол, подвинул к себе тарелку с яичницей. На подоконнике зашумел чайник. Ты слишком уж легко согласился составить ему компанию, заметил он. Я прямо растерялся. Причина-то какая-то дурацкая. «Дескать, беспокоюсь за друга, но боюсь к нему идти. Это не очень понятно. Ты знаешь, ведь нас с тобой люди не так уж и часто вспоминают добрым словом, больше проклинают. Но не мстят», — с улыбкой проговорил Стас. «Но ты прав, Лёва. В чём? В том, что он чего-то боится, что ли? Он боится, что снова сядет», — сказал Гуров. «Это абсолютно точно. Живёт и оглядывается». Возможно, беспокоится не только за себя. Он говорил, что у него семья, вспомнил Стас, подцепляя вилкой остатки яичницы. Нет, дело не в семье, тут что-то другое. Что именно? Посмотрим на месте. Просьба Незваного лишь на первый взгляд кажется абсурдной. С кудесником могло произойти все что угодно. Даже лучше будет, если мы окажемся там вместе с Незвановым. А то он там что-нибудь не то учинит. «Удивительный ты человек, Лёва», – сказал Стас и покачал головой. «Но если ты уверен, то я никаких вопросов не имею». «Ни в чём я не уверен, но проверить стоит. Может, позвонишь Орлову, он поднимет свои связи. Ему это сделать легко и просто. Позвонит в область, попросит участкового навестить бывшего заключённого». «А, Лёва», – проговорил Стас. Все-таки люди не перестают отвечать на звонки просто так, без особых причин, не глядя на него, заметил Гуров. На этом запас умозаплючений, имевшихся у него в голове, закончился. Он вдруг понял, что очень сильно устал. В центре лба разливалось болевое пятно. — Я в спальне лягу, а ты давай-ка на диване в комнате, — сказал хозяин квартиры гостю, поднимаясь со стула плед и подушка в шкафу, не сиди долго, завтра рано вставать. Как ни странно, Гуров неплохо выспался. Ночь прошла без приключений. Ему не понадобились ни таблетка от головной боли, ни озеро ледяной минералки, кошмары тоже не снились. Он вообще привык обходиться без снов. До встречи с Незвановым оставался час. Лев Иванович решил не будить напарника, упершегося носом в стенку прошел на кухню и приготовил кофе. Он вспомнил о пачке сигарет и слегка расстроился от того, что опять готов был поддаться этой вредной привычке. «Что, Гуров, снова за старое?» – сам у себя спросил сыщик. «Забудь о курении. Ты сила, ты сможешь». Однако попытка оказать сопротивление дурной привычке провалилась. Сыщик сдался, распахнул окно, свесился вниз и выдохнул сигаретный дым в ароматное осеннее утро. На улице не было никого. Народ весело проводил пятницу и теперь отсыпался. Гуров попытался вспомнить кудесника, но картинка вышла смазанной. В памяти Льва Ивановича сохранились лишь некоторые детали. Высокий, какой-то изломанный, с длинными руками и русыми жидкими прядями длинных волос. Очки, уменьшающие глаза и без того небольшие. Кудесник вел себя вызывающе, но скандалы не провоцировал. Он скорее играл роль, изображал гения, оскорбленного и отвергнутого миром. Мог пустить слезу. Однажды во время допроса зачем-то разразился, как громом стихами Маяковского. Гуров уже не помнил, почему так вышло. Кличка Кудесник объяснялась просто. Человек, который ее носил, очень уж ловко работал руками, вытворял... Поистине волшебные вещи. На Мосфильме, по его словам, с него сдували пылинки. На грим к нему стояли очереди, сплошь состоявшие из самых заслуженных деятелей различных искусств. За спиной послышались шаги. Гуров распрямился. На пороге кухни с недовольным видом стоял Стас. «Доброе утро», — сказал Лев Иванович. «Хорош спать. Кофе готов». «Я на запах и пришел», — пробурчал Крячко. После кофе друзья окончательно проснулись. Они думали спуститься на улицу до появления там незваного, но он их опередил. «Ехать недалеко», – сказал Артем, выжимая сцепление. «Разогнаться не успеем». «Это куда?» – спросил Стас. «Совхоз имени Ленина». Черная машина покатила к окраине Москвы, выскочила на кольцевую и долетела до нужного места. Дороги были совершенно свободны. Возле дома кудесника они были ровно через час. Когда-то этот бревенчатый дом был крепким и смотрелся основательно. В те времена здесь жили люди, которые занимались огородом и красили деревянный забор голубой масляной краской. Каждую зиму между оконными рамами на пушистой желтой вате олели сморщенные ягоды рябины. В комнатах пахло нагретым деревом и крепким чаем. Теперь же все то, что осталось от прежней, некогда вполне нормальной жизни, заросло травой, перекосилось, обветшало и ни на что не годилось. Незванов поставил машину вплотную к забору, открыл дверцу, чуть помедлил и вышел наружу. Крячко и Гуров пока оставались в салоне. — Не понимаю, зачем мы сюда приехали? — тихо произнес Станислав. «Сейчас узнаем», – сказал Лев Иванович, вышел на воздух и быстро оценил обстановку. Под ногами притоптанная земля. Следов другого транспорта нет. Дом кудесника стоял в центре улицы. Справа и слева от него возвышались другие, тоже частные, из окон которых можно было увидеть все, что происходило во дворе. Место открытое, продувается всеми ветрами. Забор вот-вот ляжет на землю. «Нет, вряд ли здесь кроется что-то опасное». Незванов остановился около калитки, обернулся и сказал. «Входная дверь приоткрыта. Значит, твой товарищ где-то рядом», — заявил Кричко. «Пойдем к дому, поищем его». Незванов осторожно шагнул вперед. Станислав подтолкнул его в спину. «Идешь прямо как по минному полю», — небрежно заметил он. — В доме дверь приоткрыта, — повторил Артем. — Да, я это вижу, — спокойно ответил Стас. За домом, в самом углу участка, виднелось приземистое строение. Явно не жилое, но вполне себе основательное. «Баня — Баня? — спросил Гуров. — Да, — тут же ответил Незванов. Он ее хотел переделать нормально, чтобы сдавать на лето, а потом раздумал. Решил на дрова растащить. — Как и жизнь свою, — добавил Крячко. «Он что, не мылся?» «Как-то мылся, конечно», — ответил Артем и пожал плечами. «Но баней не пользовался. Там внутри бардак, всякий хлам». «Понятно. В доме никого не было. Гуров думал, что увидит сейчас одно из тех злачных мест, на которое успел насмотреться за долгие годы работы». Однако жилище кудесника выглядело более-менее прилично. Было видно, что он изредка подметал полы и посуду держал в одном месте, в старом рассохшемся буфете. Пустые бутылки под ногами не валялись, мусор под подошвами не хрустел. В холодильнике обнаружились полпачки сливочного масла и коробка конфет. — Как-то тут пусто, — сказал Стас. — А телевизор есть? Где он? — В соседней комнате, — ответил Незваных. — Кудесник там спал. В том помещении теплее окна целые из них не очень сильно дует он сделал шаг к двери ведущей в соседнюю комнату, однако гуров опередил его зашел первым и тут же сказал стас поди ка сюда Крячко оттер плечом незваного и исчез в дверном проеме оставшись в одиночестве артем чуть потоптался на месте и решил последовать за сыщиками. Он сделал пару шагов, наткнулся на тяжелый взгляд Крячко и замер. В двух шагах от него на полу лежал человек. Его лицо и всю верхнюю часть туловища заслоняла широкая спина Гурова, опустившегося на одно колено. Однако худые ноги в грязных джинсах и стоптанных кроссовках, стянутые в щиколотках полосками скотча, Незванов узнал сразу ведь эти штаны и обувку когда-то носил он сам, а потом решил пожертвовать их кудеснику. На левой ноге Артем вдруг разглядел желтый березовый лист, застрявший под шнурками, и подумал, что кудесник совсем запустил себя. Гуров распрямился и достал мобильный телефон. Лицо человека, лежащего на полу, открылось, и Незванов тут же уставился на него. В самом центре его лба зияла аккуратная черная дыра. Кровь, успевшая за несколько дней свернуться, совсем не походила на саму себя. Она скорее напоминала бурую грязь, бывшую когда-то вязкой жижей, а теперь засохшую, превратившуюся в тонкий слой глины. — Это он? — спросил Гуров. Незванов отвернулся, шагнул в угол и сложился пополам. Лев Иванович решил было, что сейчас он ткнется лбом в стену и потеряет сознание, но этого не произошло. Артема Незваного стошнило. «Это он?» — громче повторил Гуров. Не поворачиваясь и держась рукой за стену, Незванов кивнул. «Иди на воздух!» — приказал ему сыщик. «Откуда же ты такой нежный взялся?» Артем распрямился, обернулся, с неожиданной злобой взглянул Гурову в глаза. «А ты догадайся!» – зло выплюнул он, мазнул себя по губам ладонью и вышел из комнаты. Появление полиции и машины скорой помощи в субботний полдень вызвало оживление среди соседей. «Ну да, еще бы, такое событие. Местного алкоголика нашли мертвым. Теперь будет о чем поговорить в очереди за пивом». Спектакль длился несколько часов. Следователь узнал о том, что труп обнаружил сам Лев Иванович Гуров, попросил его остаться до конца осмотра места происшествия и предложил принять участие во всем, в чем только захочется. Гуров снисходительно согласился. Этот парень был молод, но не обладал той безбашенной горячностью, с которой не набравшиеся опыта юнцы стараются продемонстрировать свое умение перед настоящими мастерами. Напротив, он, кажется, был рад поучиться чему-то новому и о наставнике лучше Гурова даже и помыслить не мог. Молодой человек, забывшись, представился Егором, потом спохватился и назвался уже официально. Следователь по особо важным делам, лейтенант юстиции Богомолов Олег Петрович. «По особо важным, значит?» – Гуров усмехнулся и полюбопытствовал. «И давно?» – «Два года уже». «И как? Получается?» «Вроде бы да», — ответил лейтенант с заметным смущением. «Ну и замечательно. Тогда заживем», — сказал сыщик, хлопнул его по плечу и продолжил. «Проводите-ка вы меня в дом, Олег Петрович. Я там уже был, каюсь, но не успел как следует осмотреться. Ему и самому хотелось остаться здесь». Крячко решил было не мешаться под ногами но вскоре не выдержал и тоже влился в процесс. Вместе с оперативниками он рассматривал баню и вскоре изложил первую версию развития событий. убитку десник был именно возле бани, ибо кровище там, на земле, оказалось немерено. Позже следы ее обнаружились на пути в дом, куда хозяин попал не своим ходом. Его тащили туда волоком. «Не повезло убийце», – заметил Стас. Если бы прошел дождь, то он смыл бы кровь от бани до дома. — А что внутри хаты? Там она тоже должна быть. — Мы ее уже нашли. Кто-то пытался замыть следы на полу, — сказал Богомолов. — Надо нам со Станиславом Васильевичем не забыть отдать вам свои отпечатки, — пробормотал Гуров. — Заберем в любом случае, — ответил следователь. — А теперь, Лев Иванович... Пора бы вам рассказать мне о том, как вы здесь оказались. Поздновато ты спохватился, парень, — с усмешкой подумал Гуров. Слава богу, что мое имя на слуху, а то бы пришлось выкручиваться. Сыщик решил изложить следователю причину их появления здесь. Незванов сильно переживал насчет того, что его знакомый не выходит на связь уже несколько дней, — проговорил он. Думаю, он и сам скажет вам об этом но ехать сюда один он боялся, поэтому мы здесь и оказались. Вы сказали, что он боялся? Богомолов заметно напрягся. Да, мне так показалось. Он на многое пошел, чтобы нас сюда вытащить, — ответил Гуров. Все дело в том, что десять лет назад мы задержали Незваного и еще трех человек, обчищавших квартиры. Они работали очень интересно, если можно так сказать. И выследить их удалось далеко не сразу, но взяли мы их чисто, никто не пострадал. Наводчиком у них был именно тот человек, труп которого мы нашли в этом доме. Сыщик и следователь одновременно посмотрели в сторону Артема Незваного, одиноко подпиравшего хлипкую калитку. Он не знал, куда деться, топтался на месте и чувствовал себя довольно паршиво. Гуров заметил в его руке сигарету. Незванов курил короткими и быстрыми затяжками, не сводя глаз с дальнего угла участка, где возле бани копошились оперативники. «Нервничает», — сказал Богомолов и спросил. «Вы, Лев Иванович, полагаете, что он что-то знал заранее о той беде, которая здесь случилась?» «Он утверждал, что руководствуется исключительно заботой о ближнем», — ответил Гуров но меня насторожила его просьба о сопровождении. Именно поэтому мы с напарником и согласились отправиться с ним. Оказалось, не зря. Как интересно, сказал следователь и прищурился. Весьма согласился с этим полковник. В доме обнаружилась обувная коробка с ворохом документов, которые должен иметь каждый гражданин нашей страны. Паспорт на имя Андрея Валентиновича Горохова. 1965 года рождения, нашелся в кармане старой спецовки, которая, судя по всему, служила кудеснику долго и верно. «С ним лично знаком не был», заметил следователь, рассматривая паспорт, но фамилию его уже слышал. Они зашли в комнату, служившую кудеснику спальней. Тела здесь уже не было. Медики осмотрели его и погрузили в скорую. Кроме сыщика и следователя, в помещении находился эксперт который пытался разобраться с отпечатками пальцев в комнате не было никакой мебели кроме старой кушетки с несвежим постельным бельем и стула стоявшего в ее изголовье на нем лежала пустая пластиковая бутылка из под минералки его фамилия должна быть здесь известна сказал гуров опять же по словам незваного он вел достаточно шаткий образ жизни и мог сцепиться с любым человеком, который не вызывал в нем доверия. Наверняка в отделении найдутся протоколы о его задержании. Не будем играть в испорченный телефон, я не секретарь Артема Незваного, но проверьте на всякий случай сводки. За какой срок? Это уже вам решать. Проверим. Думаете, что его могли убить собутыльники? «Все может быть», – не задумываясь, ответил Гуров. Возможно, гости заявились к Незванову исключительно для того, чтобы попариться в бане, которая чудом не рухнула на голову вашим бравым ребятам. Потом у кого-то из этих визитёров вдруг обнаружилось с собой оружие, после чего было принято решение пострелять по воронам, но что-то почему-то пошло не так. Полковник замолчал, нащупал в кармане пачку сигарет, подумал и не стал вынимать её оттуда. Вот живет человек на одном месте много лет, потом попадает в тюрьму, из которой выходит живым. Возвращается домой, чтобы быть убитым под родной крышей. Не обращая внимания на сарказм своего кумира, принялся рассуждать следователь. Кому же он мог помешать? «Выясняйте, я вам в этом не помощник», – сказал Гуров, бросил короткий внимательный взгляд на следователя присел на корточки и коснулся пальцем грязного дощатого пола, выкрашенного в светло-коричневый цвет. «Опросим всех, кого сочтем нужным. Я был очень рад пообщаться с вами, Лев Иванович», произнес Богомолов и вышел из комнаты. Гуров распрямился и задумчиво уставился в пол. Эксперт обернулся и посмотрел на него с недовольным видом, но сыщик не обратил на него никакого внимания. В мутные оконные стекла бились тонкие берёзовые ветки. Они царапались о старые рамы и просились домой. «Лев Иванович, ты где?» – донёсся от входа голос Крячко. «Что такое?» – на пороге появился Станислав и спросил. «Ну и что? Когда едем?» Гуров не ответил лучшему другу. «Уезжать отсюда, если честно, ему не хотелось. Ну да, отпуск, свобода». Да, он никому ничем не обязан, потому что заслужил отдых. Но трупы, вроде того, который был обнаружен прямо вот тут, под ногами, просто так не появляются. «Слушай, ты сам до Москвы доберешься?» – спросил Гуров. «До Москвы?» – Стас опешил. «Ты серьезно?» «Да, до Москвы. Лева, ты действительно хочешь остаться тут?» В глазах Крячко стояла тоска. Его желание ни во что не вмешиваться во время отпуска было очень велико. «Пойдем-ка на улицу», – предложил ему Гуров. «Пойдем», – согласился Стас. Лев Иванович первым вышел из дома и подождал друга. «На», – сказал он и положил ему в ладонь связку ключей от своей квартиры. «Чувствуй себя как дома, а я потом приеду. Если вернешься к себе, то брось ключи в почтовый ящик». Стас вернул их обратно и спросил. И что тебе в этом Незванове? Разве мало таких личностей мы с тобой встречали? Ну да, потерялся парень в этой жизни. И что теперь? Замочил кто-то его дружка. И дальше что? Маленький не выживет. Я тут не из-за него, — ровным голосом произнес Гуров. А из-за кого? — раздраженно спросил Крячко. То старое дело, Стас. Его ведь мы с тобой вели, — напомнил ему Гуров. Неужели у тебя внутри ничего не ёкнуло, когда Незванов в том переулке вдруг завёл разговор о том, что у него душа не на месте? Стас уставился куда-то поверх головы Гурова. Он стоял, уперев руки в бока и размышлял над тем, что сейчас услышал. Ладно, наконец-то сдался Крячко. Я тебя услышал и понял, Лев Иванович. Только вот в чём дело, дорогой. «Все, что здесь происходит, не имеет к нам никакого отношения». «Как это не имеет?» «Ты понял, о чем я», – терпеливо продолжил Стас. «Мы здесь как свидетели, никак не более того». «Видал, какие орлы в местном отделе полиции летают?» «Следователь этот тоже не дурак, хоть и молодой совсем. Они справятся и без тебя». Сыщик слушал напарника и понимал, что тот прав на все сто. Нечего им тут делать. Не их район, просто мимо проходили. Просьбу Незваного выполнили. А уж то, во что вляпались, тот, знаете ли, не угадаешь. Он, Лев Иванович Гуров, не обязан подавать милостыню каждому встречному. Лучше, если рядом будет тот человек, у кого это получится сделать лучше. Но мозг уже завелся. Он работал, жил своей жизнью. Гуров четко знал, что даже если примет решение не вмешиваться в процесс, то рано или поздно непременно это сделает, вспомнит, вернется, выдвинет свои версии. Черт-те что, а не жизнь! Слушай, Лева, я тебя одного не оставлю. Но как же ремонт? Выложил последний козырь Стас. Так я и не отказываюсь, сказал Гуров и пожал плечами. Крячко откашлялся и заявил. Валяй, все равно мне с тобой не справиться. Какие мысли? Гуров словно только того и ждал. Незваных нам рассказал далеко не все, тихо проговорил он. Ему наверняка что-то известно. Ежу понятно, что не просто так он сюда рвался. И не просто так попросил нас поехать с ним и засвидетельствовать его непричастность, продолжил Стас. Ты это хотел сказать? Гуров кивнул и устремил взгляд вдаль. Теперь пришла его очередь всматриваться в горизонт. «Отдохнули, твою мать!» Крячко закатил глаза. «Ты ремонт отдыхом назвал?» «Или я ослышался», — ответил на это Гуров. «Стас, я тебя не держу. Возвращайся домой, я же сказал. Никаких обид. А я тебе уже сказал, что никуда не поеду», — заявил Крячко. Лев Иванович осмотрелся. Районные опера уже сворачивали бурную деятельность. Из-за угла дома вышел следователь с прижатым к уху мобильным телефоном и напряженным выражением лица. Доложил обстановку начальству и теперь выслушивает указания, догадался Гуров. Как бы напроситься на допрос незваного? Ответ долго ждать не пришлось. Следователь убрал мобильный, сам подошел к господам полковникам. «Поедете с ним?» – спросил он и взглянул на Незваного, до сих пор стоявшего возле забора. «Если вы приглашаете, то я буду рад отменить свои рутинные дела», – ответил Гуров, взглянул на Стаса и добавил. «Да и напарник мой тоже». Когда Гуров работал, то назвать себя понимающим и сочувствующим человеком мог только с огромной натяжкой. Особенно отчетливо это ощущалось в те моменты, когда на горизонте появлялся кто-то, кто уже так или иначе сталкивался с законом. При этом степень близости и родственные связи не имели никакого значения. В круг таких людей мог войти кто угодно – родители, друзья, коллеги, соседи. Незванов в данном случае был именно тем человеком, который оказался неподалеку от эпицентра событий. Но при этом он был чист по всем статьям несмотря на то, что имел за плечами криминальное прошлое. Присутствовавший во время допроса знаменитый московский сыщик Лев Иванович Гуров присутствовал на его допросе, сопоставлял все, что уже знал, с тем, о чем слышал от незваного впервые, и был уверен в том, что у него обнаружится алиби. Что-то подсказывало ему, что тот не имеет никакого отношения к смерти кудесника. Но вот почему он все-таки почуял что-то нехорошее? Это была загадка, ответ на которую полковнику хотелось найти как можно скорее. Алиби подтвердилось тут же. Незванов, скрипя сердце, предоставил следователям контакты своего знакомого, на которого работал. Тот подтвердил, что в последние несколько дней Артем пахал как проклятый. К вечеру Незванов совсем оправился. Наверное, потому, что вопросы, которые ему задавали, он слышал не впервые. Артем Петрович тридцати 34 лет от роду, уроженец Москвы. Адрес проживания такой-то, живет в гражданском браке, есть сын. Не родной, правда, но Артем готов жениться и оформить ребенка на себя официально. Ранее был судим, провел 4 года в колонии строгого режима. Официально не трудоустроен, поэтому крутится изо всех сил на этом о себе все если позволите с членами банды в составе которой числился отношения поддерживает просто эти люди оказались своими такое случается претензий к ним не испытывает наверное еще и по причине того что налеты на квартиры пожилых людей все таки не равны куда более тяжелым проступкам. Например, нанесению тяжких телесных или вообще убийству. Не было такого. Вор – не убийца. Между ними есть разница. Поддерживал связь с каждым. Однако ближе всех общался именно с Кудесником. Простите, с Андреем Валентиновичем Гороховым. Несмотря на то, что Кудесник был старше на целых 22 года, именно с ним у Незваного сложились дружеские отношения. Он приезжал к нему, привозил продукты, деньги и помогал вещами, сочувствовал, поддерживал его морально, но при этом понимал, что толку от этого никакого нет. В последний раз они созванивались три дня назад. Кудесник сообщил Артему, что дела идут не очень, приплюсовал к финансовым проблемам ухудшение здоровья. Во время разговора был трезв, но по тону голоса и манере речи можно было угадать, что ему срочно нужно поправить здоровье. Он пообещал Незванову перезвонить позднее и прервал разговор. Но в тот день кудесник не перезвонил. Артем попытался с ним связаться, но трубку никто не снимал. Раздавались длинные гудки. Позднее вместо них повторялось извещение о том, что абонент недоступен. Незванов дал алкоголику еще сутки на отдых, но тот так и не вышел на связь. Тогда Незванов понял – что с кудесником могла случиться любая беда. Он сразу поехал к главному управлению уголовного розыска, чтобы выловить там Льва Ивановича Гурова и попросить у него совет или помощь. Незванов не имел желания ехать к кудеснику по известной причине. Он мотал срок, и новые неприятности ему были ни к чему. Да, Артем струсил, но плохим человеком себя не считал. Он все-таки был единственным, кто помогал кудеснику не умереть с голода. Незванов не знал, что найдет друга убитым. Все объяснял наличием отменной интуиции. Она его не подвела, а он как чувствовал. У Артема все получилось. Он встретил Гурова и его напарника, уговорил их наведаться к кудеснику. А дальше, сами знаете, Богомолов внимательно слушал рассказ Незваного. Уточнял подробности, задавал наводящие вопросы. Он очень быстро писал, заполнял протокол допроса сразу же, не откладывал это дело на потом. Лев Иванович и Станислав Васильевич при этом оставались на заднем плане. Следователь выделил им пару стульев возле самого окна, а званого допрашивал, сидя за столом, расположенным в центре кабинета. «Вы уже сообщили остальным о том, что случилось?» поинтересовался следователь. «Кому?» – не понял Артем. «Вы сказали, что поддерживаете связь с бывшими членами банды». «Поддерживал», – проговорил Незванов. «И почему перестали?» «Да я не переставал, только вот они не хотели со мной общаться». «А каким способом вы общались?» «Писал в основном. Но и звонил тоже. Знаю, это нарушение, но мне было плевать, каким образом у немца на зоне оказывался мобильник». Гуров шумно вздохнул, напоминая о своем присутствии. Вопрос о связи его в данный момент не интересовал. Это явление всегда имело место. Оно будет процветать и дальше. С этим ничего не сделаешь. Заключенные – люди изобретательные, готовые наизнанку вывернуться за глоток свободы. Но Лев Иванович находился не там. — Скажи-ка, Артем Петрович, — обратился он к Незванову. — Вот ты про интуицию вспомнил. — Ну да, — сказал Незванов. — Иногда она у меня просто зашкаливает. То есть ты хочешь сказать, что именно в этот раз твой внутренний голос включил сирену? — Мой внутренний голос и моя интуиция — разные понятия, — заявил Артём. — В чём же разница? — Незванов растерялся и промолчал. — А я тебе объясню, — с улыбкой проговорил Гуров. — Нет между ними никакой разницы. То обстоятельство, что ты так яро пытаешься тут всем навешать лапши на уши, не делает тебе чести. Я верю в волшебство, правда, но каждый раз разочаровываюсь, потому что в итоге оно всегда оказывается делом рук человеческих. Ещё есть такая штука, как совпадение. К примеру, ты заволновался о товарище, а его аккурат в тот же самый момент и хлопнули на другом конце земного шара. Это вполне может быть, но шанс, что все произошло именно так, один к миллиарду. Вспомни-ка получше все, о чем тебе говорил твой друг в последнее время. Найди что-то, что тебе показалось странным. — Да не было ничего странного, — обескураженно пробормотал Незванов. — Не помню я. Гуров открыл было рот, чтобы что-то сказать, но следователь опередил его. «Вы даже не попытались», – устало произнес он. «Попробуйте вспомнить». Но Незванов действительно не мог это сделать, хоть и старался. Его безумный взгляд бегал по столу, как таракан, но конкретного смысла в нем не было. «Он сказал, что не может сейчас говорить, потому что не один», – сказал Артем. «Чудесно!» – заявил Гуров и выдохнул с показным театральным облегчением. «Считай дело в шляпе! Не один!» – он резко повысил голос. «И что, это показалось тебе странным? То, что он был не один! К нему же все окрестные синяки стаями ходили! Разве нет?» Незванов перевел на него взгляд и произнес. «Ты бы дослушал меня, Лев Иванович!» Он сказал, что рядом с ним женщина, и добавил, что все расскажет потом. «Час от часу не легче», – заметил следователь. «Я, наверное, должен объяснить суть этого момента», – проговорил Незванов. «Кудесник и женский пол – это как балерина и танковые войска. Ему не везло с дамами. Он говорил мне, что каждую милую особу, с которой у него завязывались отношения, – ему рано или поздно хотелось загримировать этот мастер против собственной воли замечал изъяны на их коже и с трудом сдерживал себя от критики в адрес очередной подружки но таким он был до отсидки после освобождения он расслаблялся за столом в чисто мужской компании женщин там не было я бы знал об этом потому что кудя со всеми своими собутыльниками меня перезнакомил и вдруг такое «Дескать, я не один с женщиной». «Когда он тебе об этом сказал?» «Да вот, когда созванивались последний раз». «Ты только что об этом вспомнил?» «Забыл я». Богомолов выжидающе посмотрел на Незваного. «Все, ничего больше сказать не могу», – твердо заявил тот. Следователь уткнулся в протокол допроса, затем протянул его Артему Петровичу. «Ознакомьтесь». Все подождали, пока Незванов просмотрит текст и распишется. «Я могу идти?» – спросил он и привстал со стула. «Можете?» – разрешил следователь. «Вы подписку о невыезде дали, помните?» «Да помню я!» – Незванов вышел из кабинета. Стас тут же заторопился следом за ним. «Пойду и я», – сказал Гуров, выбираясь из-за стола. Вам от начальства не влетит за то, что мы с полковником Крячко тут, так сказать, вмешались. Богомолов встал, протянул ему руку и заявил. Нет, никакой беды не будет. Лев Иванович, можно вопрос? Валяйте, только недолго. Мне скорее нужен совет, поправился следователь. Вы же задерживали банду, в которой были Незванов и Горохов. «Значит, сможете раздобыть материалы того дела, если понадобится». «Я прав?» Гуров отступил на шаг, с наигранным восхищением взглянул на следователя. «Материалы вам подавай», – насмешливо протянул он. «А без архива никак?» «Можно и без архива», – ответил следователь. «Да только что-то мне подсказывает, что если я запрос в Москву отправлю, то ответа буду сто лет ждать». А ознакомиться с материалами дела хочется как можно скорее. Будут тебе материалы. Пообещал Гуров, подошел к входной двери и взялся за ручку. Но услуга за услугу. Мне нужен протокол осмотра трупа. Сможешь прислать? Да, конечно. Как только будет готов. Спасибо. Нет, это вам спасибо, Лев Иванович. Следователь слегка качнулся всем корпусом, изобразил нечто вроде поклона. «Всего хорошего», – сказал Гуров. Он шел по коридору недавно отремонтированного отдела полиции, спрятав руку в кармане, держался за пачку сигарет и уговаривал себя не думать о вредной привычке, с которой почти распрощался.